Дул сухой прохладный ночной ветер, когда лжец выбрался с территории лагеря. Бренди показала ему расположение датчиков, поэтому уклоняться от них не составляло никакого труда. Он знал достаточно точно, если не уклониться хотя бы от, от одного, на пульт мамочки поступит сигнал тревоги, Анна направит его на расследование ситуации и выслов подкрепление при необходимости. Это было бы концом маленькой вылазки. Если не встретится ничего неожиданного, он вернется до того, как прибудет смена. И он был уверен, что убедит мамочку в том, что находится на своем посту, если ей вдруг приспичит поболтать. Его новый друг Махатма сказал, что она зачастую выходит на связь, чтобы не дать новичкам испугаться. Но сегодня его не нужно держать за лапку. Сегодня он ни в ком не нуждается. Тусклый свет впереди указывал на то, что он идет по верному пути. Но Он задумался, не стоит ли ему заметать следы, но подумал, что не стоит. Если все удастся, никто не будет обращать внимание на следы еще одного легионера. А если план провалится... Внимание будет направлено на то, кто еще был здесь и когда. Но он был почти на месте. Притормозив, лжец огляделся, убедившись в стопроцентной видимости вокруг. Прибор ночного видения Бренди дала ему для караула, и тот делал ночь светлой, как день. Правда, что в забавной цветовой гамме. Невдалеке располагалось то, что он ожидал увидеть. Маленький сгусток тепла. Легионер остановился, не говоря желанием влезть на чужую территорию. — Эй! — позвал он. — Ты, должно быть, видишь меня так же ясно, как и я тебя. Мы пойдем куда-нибудь, где наш разговор никого не перебудет? — Почему я должен тебе верить? — — раздался тихий, но знакомый гортанный голос. — Зачем ты вообще пришел? — Поговорить с тобой, — мягко проговорил лжец. — Я такой же, как ты, если ты заметил. — Ты вооружен. — Конечно, — откликнулся лжец. — Это является частью моей работы. Не бойся, я его не применю. Если бы собирался, то подкрался бы с той стороны, откуда ветер не дует, и расстрелял бы в две секунды. Знаешь, это было бы очень нетрудно. Последовала пауза, как будто кто-то тщательно обдумывал сказанное. «Следуй за мной!» Яркое пятно поднялось и стало уходить от лагеря. Лжец последовал за ним, соблюдая дистанцию. Где-то в ста метрах от лагеря фигура остановилась и повернулась к лжецу лицом. — Так, здесь нас точно не услышат, — сказала она. — Что легионеру от меня нужно? — Я уже говорил, просто пообщаться с тобой, — повторил лжец. — Что ты имеешь против легиона? — Вонючие людишки! прорычал Барки и Копёс. заставляют другие виды делать за них всю работу, присваивая себе заслуги». «Не все в Легионе люди», — напомнил лжец. «Например, я, и Гамбальты, и Волтерн с синтянцами». «А во главе люди», — не сдавался Барки. «Это правда», — подтвердил лжец особенно среди высшего командования. У меня произошла неприятная ситуация с ним в лагере начальной подготовки, но это долгая история, а мы должны поговорить о другом. Барки ничего не ответил, выжидая. — Ну, хорошо, — пожал плечами лжец. — Но если ты просто делаешь свою работу, а мы нашу, почему же нам стоит враждовать? Или кто-то из наших загрязняет природу? — Нет пока, — неохотно признался Барки. — Но если вы будете продолжать, рано или поздно начнутся проблемы. Война — это плохо. — Для живых, — сказал лжец. — Я изучал в школе, нам многое показывали. — Тогда ты понимаешь, о чем я. — произнес эко-пес. — Конечно, — подтвердил лжец, — но мы здесь не для того, чтобы воевать. По сути, я не думаю, что во всем Альянс есть те места, где идет война. Если ребята не соврали мне, именно наше присутствие и не допустило военного столкновения. — Чудесно! — тявкнул Барки. — И для чего же нужны все солдаты, если им нечего делать? «Проводить учения?» «Некоторые ребята могли бы объяснить получше меня», — сказал лжец. «Я пришел сюда поговорить о другом. Скажи мне, ты ищешь загрязнения или стремишься не допустить их в будущем?» «Ты знаешь ответ», — прорычал Барки. «Зачем спрашиваешь?» «У меня есть то...» что тебе было бы интересно услышать. Заговорщицкий прошептал лжец. — Послушай. Лжец заговорил быстро, пропуская некоторые слова и несущественные детали. Но Барки прервал его только пару раз. В конце я сказал. — Ладно, убедил. Можешь рассчитывать на меня. — Хорошо. С облегчением вздохнул лжец. Мы скажем тебе, когда понадобится помощь. Он повернулся и зашагал к лагерю. Его маленькая отлучка, по счастью, так и осталась незамеченной. По крайней мере, так хотелось думать. Он встал на свой пост с твердым желанием не покидать его больше до прибытия смены и чувством выполненного долга. Но он пресек самую большую опасность для миссии легиона и МС-ЭИА на Зенобии. Более опытный легионер на его месте заметил бы, что по пути из лагеря лжеца сопровождала темная фигура. Во время разговора с Барки она делала круги вокруг заговорщиков. Возможно, более опытный легионер вернулся бы после всего к лагерю мс и понаблюдал бы, Что там вскоре началось. Ночной разговор Лепоэда и Барки Был только первым событием в этой ночи.